Реалити-шоу Троя «Долина Скамандра» Панорама Троянские войска появились на поле битвы первыми. Они выстроились в единый фронт, в линию, простирающиеся на целый километр. Это очень внушительное зрелище. 10 тысяч человек, готовые к смерти. На солнце сверкали доспехи. Отдельные лучи отражались в щитах, играли на обнаженных лезвиях и наконечниках копий. Перепрыгивали со шлема на шлем, отражались в бляшках на панцирях. Троянцы стояли и ждали, пока со стороны моря появятся ахейские войска. И ахейцы явились. Агамемнам привел на бой 50 тысяч человек. В центре, конечно же, шли золотые щиты Микен и спартанцы Менелая. Левый фланг занимали аргосцы Диамеда. Справа была сборная солянка, основным компонентом которой был Ахил и его мермидонцы. Предводители катили на колесницах перед центром войска: Атриды, Диамет, Одиссей, Аякстиломонит, Нестор. Ахила с ними не было, хотя его и приглашали. Он не хотел разговаривать, он хотел лишь убивать.